Глава одиннадцатая. Власть молодой девушки. «Я восхищаюсь ее красотой, но боюсь ее ума». Мериме. Если бы Жульен потратил на наблюдение за происходившим в гостиной то время, которое шло у него на мечты о красоте Матильды, или на возмущение, свойственной всей ее семье гордостью, которую она забывала только для него,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 Возможно, что она подавала надежды маркизу де Круазнуа, графу де Кейлюсу, и еще двум-трем молодым людям из знати лишь за тем, чтобы иметь перед собой жертв, несколько более интересных, чем ее старшие родственники, академик и пять или шесть других приживалов, которые ухаживали за нею. Они являлись лишь новыми объектами для ее эпиграмм. Мы должны с прискорбием признаться... ибо любим Матильду, что от некоторых из них она получала письма, а иногда и отвечала им. Спешим прибавить, что эта особа являлась исключением из современных нравов. Воспитание с благородного монастыря сакре обычно нельзя упрекнуть в отсутствии осторожности. Однажды маркиз де Кроазноа.